ответила Эльза с неподдельной яростью. «Уж если ревновать мужа, так это надо делать так, чтобы он навеки запомнил». Мы миновали мрачную Микаэльский Ирхи. «Куда же теперь едем?» спросил я. «На вокзал». «Дома отмоетесь от грязи ночлежек, после чего я стану кормить и ублажать вас, как и положено в милой семье». Высоко над городом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 Я попал в Германию, когда такие личности, как Людендорф или Гинденбург, еще пребывали в томительной безвестности. Зато повсюду виднелись портреты Гросса-адмирала Тирпица с его раздвоенной бородкой и выпученными глазами. В витринах магазинов красовались профили мольтки, ну и, конечно, был силен культ личности Кайзера. ночным экспрессом Мы выехали в Берлин, где моя дорогая Эльза слишком смело сняла номер в богатом столичном Брэмергофе. На мои опасения она ответила усмешкой, — Эй, не стоит пугаться. Я всегда останавливалась именно в Брэмергофе, где богатая публика вне подозрений. Раскрыв редикюль Она деловито отсчитала для меня пять немецких купюр по пятьсот марок каждая. Вот вам для начала пять манлихеров, чтобы вы ощутили себя настоящим мужчиной, крепко стоящим на ногах. Вообще-то, мой милый, я, грешница, люблю настоящих мужчин. Что я должен делать? Докажите это.